Вечером того же мартовского дня, подавленный в одиночку переживая гибель Таймураза, Петр включил телевизор, пытаясь отвлечься. В квартире пахло чистыми полами. Зарифа свои женские обязанности выполняла исправно. Намывала полы с хвойным экстрактом и стоял аромат, как на Новый год. Половики трясла по нескольку раз на дню, готовила и для Горюнова, и для Бассира. Тот приходил поесть, а потом удалялся в свою берлогу на окраине Багдада. Канал Аль-Салам передавал про обстановку в Сирии. И тут же прошла информация об освобождении 13 монахинь из монастыря святой равноапостольной Фёклы. Их обменяли на захваченных сирийскими войсками боевиков. Заложниц доставили в ливанский город Эрсаль, откуда их повезли через КПП Джейда в Дамаск. Посредниками при обмене выступили главы спецслужб Катара и Ливана – Ганем Аль-Кубейси и Аббас Ибрагим. Петр оглянулся на дверь и перекрестился. В нем все время сидел подспудный страх, что по его вине погибнут монахини. А ему не хотелось брать такой грех на душу. Через месяц в одной из шифровок из центра александров вщел нужным сообщить Горюнову о задержании террористов в Пытьяхе. Резвана взяли сразу. Абдулла скрывался до мая, когда его остановили полицейские для проверки документов. Он выстрелил несколько раз в полицейских. забежал в первый попавшийся дом, ворвался в квартиру и удерживал семью из четырех человек с маленьким ребенком, пока его все же не взяли. Шифровка также содержала информацию об Ильясе. Его убили на Северном Кавказе. Родственники не простили ему участие в джихаде на стороне ИГИЛ. А может, игиловцы не простили побега. Собирая воедино все, с чем он столкнулся за несколько месяцев, гринов отчетливо понимал, что с этой черной армадой, набиравшей силу исподволь, наращивающей мощь ежедневно, ежечасно, вербующей сторонников, фанатиков по всему миру, возможно бороться, но требуются огромные физические и материальные затраты, единство в стане союзников и даже недавних противников. Иначе будет как с Вавилонской башней, когда ставшие в раз разноязыкими строители перестали понимать друг друга. Гидра черного халифата имеет обыкновение отращивать свои головы снова и снова. Обладает небывалой способностью регенерировать. На месте одной отрубленной вырастают две или три новые. И отсекать головы надо быстрее, чем она успеет вырастить другие. А главное, надо понимать, где они, эти головы. Кто вскормил гидру и кто стоит за всем этим. Кто спонсирует, кто снабжает оружием. Бороться, не обращая внимания на слова о благих намерениях, медоточиво льющиеся из ядовитых уст змееподобного чудовища. Сколько наших гераклов сложат головы в борьбе с ней и с теми, кто ею манипулирует. Но если они не встанут на пути черного халифата, то мир рухнет. Ведь он и так стоит на краю бездны.